Глава 23. «Видишь, там на горе...» «Земля!» — раздался крик вперед смотрящего. Больше всего этому обрадовался Экхард. Даже цвет его лица из темно-зеленого стал салатовым. Правда, он тут же снова согнулся над бортом. Даже не знаю, чем его там выворачивало, поскольку за все плавание он ел едва ли не раз в день. Зато отправлял содержимое желудка на корм рыбам все остальное время. И даже ничуть не похудел и не осунулся при этом. Кто этих полутитанов разберет? Может, они фотосинтезом до да кучи питаются? Меня приближение к суше тоже радовало. Хоть морской болезнью я не страдал, зато маялся от скуки. Даже издеваться над Экхардом не удавалось. Он попросту игнорировал все подколки. Слишком занятый тошнотой. Впрочем, приятные моменты в плавании тоже были. Оказалось, что в гамаке можно вполне комфортно разместиться вдвоем. И совсем не для того, чтобы спать. Что мы с самой неоднократно опробовали. Я даже вспомнил, было старый анекдот, и хотел предложить попробовать стоя, но в последний момент прикусил язык. А вдруг Титанша согласится? От экспериментов она не отказывалась. Даже сама предложила уединиться в вороньем гнезде. Что ж, это был интересный опыт, но повторять его у меня желания не возникло. Надеюсь, это не окажется какой-нибудь волшебный исчезающий остров. Проворчал я. «Вряд ли», — пожал плечами Либра. «По моим прикидкам, мы как раз должны подойти к берегу». Мы немного задержались из-за того, что пару дней назад пришлось менять курс при встрече с незнакомым кораблем. Когда вперед смотрящий прокричал парус, все немного напряглись. Учитывая, что корабль у Либры все-таки пиратский, большинство встреченных посудин могли оказаться враждебно настроены. Но ну, все вышло немного сложнее. Наблюдателю корабль показался странным, но он не мог понять, в чем дело. Пришлось лезть в воронье гнездо Эмми и Эстер У нашей неправильной эльфийки зрение оказалось даже острее, чем у местных А может они там, во вселенной космических кораблей, бороздящих просторы Большого театра, ее как-то модифицировали? В любом случае, дамы сумели разобраться, в чем дело и даже опознать корабль Это Драккар, сообщила Эмма И непростой, его борта сделаны или как минимум покрыты ногтями мертвецов Эстер кивнула, передернувшись при этом от отвращения. -фар – удивился я, что Рагнарек близок. Только не говорите, что в этом тоже я виноват. А что в этом мире, разве есть викинги? И вообще кто на борту? Девушки как-то странно переглянулись и заверили, будто смогли рассмотреть только Рубин вместо глаза у капитана корабля. Я им ни на грош не поверил, но допытываться не стал. Либра же приказал изменить курс, чтобы разойтись со странным кораблем. Но все же мы сумели рассмотреть, как на ровной глади моря внезапно возник водоворот, в котором Нагальфар и исчез. Воды тут же сомкнулись и выровнялись, будто ничего и не было. Но мы на всякий случай все равно не стали возвращаться на прежний курс и обошли это место далеко стороной. «Я вообще не засек открытия портала», — пожаловался я. «Это была какая-то неправильная магия». «Мое возмущение никто не разделил, но из присутствующих, если кто-то и смыслил хоть чуточку в порталах, так только Эмма. Я и сам далеко не эксперт, но вот засекать открытие портала с некоторых пор могу, и тот, на который указывал компас, был уже недалеко. «Пожалуй, нам не придется забираться вглубь материка», — сообщил я Либри. «Скорее всего, портал где-то в этом городке, точнее, под ним». Когда мы подошли ближе к берегу, у меня исчезли последние сомнения. Теперь я точно знал, где искать. Почти в центре городка, на холме, возвышалась башня с золотистыми узорами на стенах. Почти такая же, как те две, что мы видели на горе, только попав в этот мир. Только эта была чуть повыше, и оставалось надеяться, что внутри она не засыпана землей. Иначе докопаться до портала будет проблематично. Видимо, эти постройки древних орков или че они там на самом деле, все-таки как-то связаны с порталами. «Видишь, там на горе!» — попытался пропить я. «Вижу!» — оборвал меня Либра. «Графский замок там. Ты, как всегда, в своем репертуаре». Я пожал плечами. Подумаешь, граф, будто самому Либре в диковинку вламываться в жилище всяких аристократов. Да и мы в прошлый раз вообще с территории Королевского дворца перемещались, и ничего. «Прорвемся!» — отмахнулся я. «А если они там умные, то без боя пропустят». «О, да, ведь каждый умный граф разрешает всяким вооруженным оборванцам свободно разгуливать по его владениям», — сарказмом протянул мой двойник. «Сам-то в это веришь?» «Я, покуда жив, я верю в чудо», — снова попытался пропить я. Но мой слушатель поспешил убраться подальше, якобы занявшись своими капитанскими обязанностями. Хотя минуту назад матросы прекрасно справлялись и без его ценных указаний. Тьфу, каждый мнит себя музыкальным критиком. «Уж мой двойник-то мог бы отнестись с пониманием. У него у самого наверняка тоже ни голоса, ни слуха. А раз нет музыкального слуха, то не так уж сильно он бы и страдал от моего пения». «Ну что, какой у нас план?» – поинтересовалась Эмма, подойдя ко мне. «В смысле, может, придумаем план?» «Хм, а мои импровизации тебя чем-то перестали устраивать?» – усмехнулся я. «План нужен». «Он как всегда прост. Приходим в башню, находим портал, переносимся в другой мир. либо нас проводит на случай встречи с Александром. «То есть на этот раз прикидываться иноземными аристократами и пытаться попасть в замок мирно не будем?» — уточнила Титанша. «Просто вломимся и все». «Все равно всегда этим заканчивается», — пожал плечами я. «Лицо у меня такое». «Такое, что никто не может сдержаться и не попытаться это лицо набить», — покивала Эмма. «Хотя у Либры такое же». «Он просто сначала стреляет, потом спрашивает», — возразил я. «А я сперва разговариваю». «Чем выбешиваешь даже тех, кто поначалу был настроен мирно». «Из достойных противников получаются наилучшие соратники», — указал я, кивнув на Либру и немного подумав на Экхарда тоже. «Ну, если они выживают. А если не выживают, значит, были недостойны». Я вздохнул, вспомнив собравшуюся вокруг меня странную компанию. Не то чтобы я успел сильно соскучиться, прошло еще мало времени, но помощь приятеля и товарищей могла бы пригодиться. Особенно Пакс, уж миротворец из далекого будущего, запросто пристрелила бы Александр из своих лучеметов. Хотя Либра ведь говорил, что у него тоже бластер есть. Но все равно, толпой бы мы любого противника мигом запинали. И ведь вполне можно было позвать некоторых с собой. Они бы не отказались, пошли. Но это мой поиск, не их. Если уж человек нашел свое место, то не стоит его дергать и тащить за собой. Да и брать на себя ответственность и руководство большим отрядом мне совсем не хотелось. Поруководил уже разок, хватит, мне не понравилось. «Мы с тобой не были противниками», — напомнила Эмма. Ага, она всего лишь хотела меня использовать, чтобы выбраться из заключения Хотя наградить натурой обещала, и в итоге так и получилось Но только потому, что она растеряла часть титанических сил А вместе с тем убавила на метр в росте Иначе мне при всем желании с ее стороны ничего бы не перепало Впрочем, я не воспринимал наши нынешние отношения как расплату за помощь А как воспринимал? Вот этот трудный вопрос, который я пока старался себе не задавать. Не то ведь отвечать придется. Многое зависит от того, когда я найду вайпер. Причем когда, во многих смыслах, учитывая разный ход времени в разных мирах. Но даже и такое откладывание решения нечестно, причем по отношению к ним обеим. Вот если мы прямо из этого портала попадем в мир, куда угодили вайпер и мира. Допустим, для них там тоже прошла пара недель. «А я тут, значит, за это время успел замутить с другой, но ну, тут же ее брошу и вернусь к прежней девушке». «Нет, вайпер не особо ревнива, скорее всего, пожмет плечами и не будет заморачиваться, но...» «Тьфу ты, устроил сам себе ситуацию, как в дурацком дешевом любовном романе». «Вот вообще не буду никого выбирать, обзаведусь гаремом». «И даже ни одной тещи при этом у меня не будет, так что вообще никаких проблем. Почему бы и нет?» «Принимать мусульманство и делать обрезание меня при этом тоже никто не заставляет. Другой мир, другие правила. Да и девушки, вполне подходящие, могут согласиться». «О чем задумался?» — оторвала меня от размышлений Эмма. Я не стал скрывать, и ответил честно. «О бабах». «А я думала о пиве», — протянула она. «Черт, точно! С этими любовными думами чуть о самом главном не забыл. Пиво! Этот эльфийский виноградный компот мне уже изрядно надоел». А в городе точно будет кабак. И до открытия портала еще полно времени. Что ж, в ближайшие несколько дней жизнь будет прекрасна и удивительна. Можно расслабиться и ни о чем не беспокоиться. Пусть беспокоятся те, кто вздумает помешать мне наслаждаться жизнью. А такие идиоты наверняка найдутся. Всегда находятся. «Судя по твоему выражению лица, этот город запомнит наш визит надолго», — усмехнулась Эмма. «Но это если уцелеет». «Вот она меня нарочно провоцирует, что ли? Я пока ни один город не разрушил». «А значит, что?» «Значит, есть куда стремиться, и все бывает в первый раз».